Новок очень удивился, когда его вызвали прямо посреди боя. Узнав Нэша, он поначалу отмахнулся, решив отложить разговор до лучших времён, но передумал, когда в фокусе камеры появились его старые знакомые Ларри Лоутон и Серж Востриков, которых он безмерно уважал как честных и ответственных офицеров. Вероятно, случилось нечто важное, раз эти трое оказались в одном месте, и похоже на мостике его победоносца. На мгновение в глубине души вспыхнула искра радости, которая разрослась до пожара при первых словах Нэша. «Так, старик, буду с тобой предельно краток и циничен. Завязывая со своими пострелушками и вали хрен с этой скотобойни. Тут тебя ожидает с цветами и фанфарами целая армия поклонников и поклонниц, на которых ты произвел неизгладимое впечатление своей длинной и местами сумбурной речью, и все они жаждут твоего личного автографа. Так что хорэ мордовать визионеров, там и без тебя с этим справиться». Зря я, что ли, отправил тебя на подмогу бездельника Гэфа и его бешеную девчонку с ее еще более отмороженными на всю башку космодесантниками, скаланты. Ты ведь у нас не мясник, а творческий человек. Тебя не армиями, а флотом надо управлять. За тобой пришлют шаттл, на котором доставят на мостик победоносца. Так что собирай вещички и никаких возражений. У нас тут намечается старая добрая космическая заруба с очень злобными и мстительными падлами, которые хотели тебя гнусно прижать к ногтю еще в антивселенной. Так что без тебя расстрельная команда будет неполной. Если ты этого не сделаешь, гордо решишь, что теперь все эти звездные разборки более не для тебя. Тогда я с радостью займу твое место. Но в случае проигрыша вся вина за это ляжет на тебя. Так и знай». Стоящая рядом с новаком Квора, покрытая с ног до головы копотью и пылью, с интересом и ожиданием посмотрела на мужа, ожидая его решения. «Так что передать твоим почитателям? Разве не этого ты хотел?» «Я об этом молил небеса в своих посланиях к умам и сердцам патриотов!» Новок с тревогой посмотрел на обзорный экран, где сквозь огонь и фонтаны разрывов в бой шли танки Франсуа Клюзе и моторизированные подразделения лейтенанта Керриган. Ощутив укол вины, что ему придется оставить своих людей в столь ответственную минуту, откровенно колебался. Впереди маячили передовые укрепления визионеров, возведенные вокруг главного входа. Синхронизатор в каких-то пяти километрах нависал уже почти над головой. Казалось, что ещё один последний рывок, последний удар, и враг будет навсегда опрокинут и разбит. Внезапно командирский танк его друга Франсуа Клюзе взорвался от прямого попадания управляемой ракеты, прямо на глазах Новака, отчего корпус грозной боевой машины раскололся на две части, а десятитонную башню подбросило высоко в воздух метров на десять. Из горящего костра, в который превратился танк, никто не спасся. Весь экипаж погиб в один миг. Сердце в ту же секунду сжалось от чувства обреченности и опустошения. Загнанно посмотрев на жену, ища ответ, Новак через силу выдавил. «Реши за меня, Кво, как мне следует поступить? Инстинкт подсказывает, что двигаться дальше не получится, тогда как командир внутри меня требует продолжать натиск». На губах Кворы впервые за долгое время появилась усталая улыбка. Квора быстро оценила ситуацию и без колебаний ответила вместо мужа. «Высылай шаттл, Нэш!» Командор возвращается на свой командный мостик, где и примет бой. А я продолжу его дело, вместе с лейтенантом Керриган, лейтенантом Беллори и ее храбрыми бойцами-белатрианцами, с Гэфом и многими другими, кто верил и шел за Джоном. Пусть все знают, что их никто не бросал, и части командира все еще с ними и продолжает сражаться. «Я не могу уйти, оставить тебя здесь!» воскликнул Новак, не на шутку разволновавшись. «Еще как можешь!» рассердилась девушка. «Это и был наш план, ты забыл?» Я внесла небольшие коррективы, но суть от этого не изменилась. Они сражались и погибали за тебя. Теперь будут столь же яростно защищать то, без чего не может жить их командир. Будут находиться рядом со мной. Принеси им победу, и это будет лучшей для всех наградой, даже если мы ее уже не увидим. Докажи, что смерть твоего друга Франсуа была не напрасной. Отомсти за него тем, кто принес в наш дом топор войны. Что до меня? Что ж, я готов принести в жертву на алтарь победы все, включая и свою жизнь. Мы все одинаково рискуем, «Наши жизни одинаково ценны. Не надо мою жизнь ставить превыше жизни простых солдат. Это неправильно». Новок сжал ее руку и, соглашаясь, молча кивнул. «Так тому и быть. Я вернусь на мостик флагмана». Хрупкий силуэт кворы заволокла и постепенно скрыла грязная пелена из дыма и пепла. Новок с тоской и отчаянием смотрел на нее сквозь иллюминатор шаттла, отгоняя прочь мысль о том, что, быть может, видит ее в последний раз. Звено истребителей сопровождения закончили расчищать пространство от беспилотников, когда к ним со всех сторон устремились дроны-падальщики, отчаянно стараясь добраться до человека, которого их хозяева ненавидели больше всех на свете. Но всё тщетно. Создав огненный заслон перед шаттлом, теряя один истребитель за другим, пилоты пятого флота выполнили свой воинский долг и доставили Новка на командный дредноут, пусть и ценой некоторых потерь. Чикани шаг Новок к хмуро направлялся к мостику не слыша и не видя приветственных криков, и не замечая хлопков по плечу. Все его мысли сейчас вертелись исключительно вокруг кворы и отчаянных смельчаков, оказавшихся в огненном мешке. Оставить их в столь трудный час казалось немыслимой трусостью с его стороны. Пусть Нэш и уверял в обратном. Офицер-связист сообщил, что вражеский флот отправил сигнал о перемирии. «На экран!» — сухо приказал Новак, занимая место капитана, тогда как Нэш с усмешкой подпирал стену позади него до поры помалкивая. Командор был с виду собран и готов выслушать даже самые жёсткие требования и условия. Теперь, когда он оказался в родной для себя стихии, уверенность и твёрдость постепенно возвращались, вместе с ними и хладнокровие. На экране появился тёмный зал, за круглым столом с голографической поверхностью. Восседал сурового вида Селестиал в боевых доспехах с позолотой, но с непокрытой головой. Его разлинованное светящимися татуировками лицо было бесстрастным и даже скучающим. «Парламентер, желаете обговорить условия сдачи в плен?» — спросил Новак. «О вашей почетной сдаче в плен, командующий, к сожалению, не знаю вашего имени». Из вежливости могли бы и сами представиться для начала. «Простите великодушно, дурное воспитание дает о себе знать. Я не из высокорожденных, мое взросление происходило на улицах дата мира» покуда мои хозяева не приметили меня и не приблизили к себе, за что я им служу верой и правдой уже много тысяч лет. Полимарх Варгас, главнокомандующий экспедиционными силами Империи Селесты к вашим услугам. Меня уполномочили принять вашу капитуляцию, дабы вы не потеряли лица. Сдаться мне — большая честь, и нового варианта у вас все равно нет. Лишь в этом случае земля останется целой и невредимой. Мы прибыли сюда не для разрушений» но чтобы созидать, построить новый мир, вечный мир, где больше не будет и раздоров приблизить вас к мечте о бессмертии и сделать всех людей частью нашего счастливого общества. Так как ваше имя, командующий, и от кого мне следует принять капитуляцию?» Новак вскинул брови, слушая Варгаса, поражаясь его наглости и самоуверенности. А за его спиной глухо рассмеялся, то и дело хлопая себя по ногам. «Командор Джон Новак, мое имя!» Так, и запишите имя человека, отказавшегося от подобной чести, потому что никакой капитуляции не будет, пока я жив и могу руководить боем. Мои люди скорее погибнут в бою, чем присягнут вам на арабскую верность, Варгас. Земля за свою долгую историю пережила много войн, думаю, что и вашу угрозу переживет. Думаю, справимся. Слишком много думаете. Варгас медленно поднялся из-за стола. Его лицо исказило гримаса едва сдерживаемого гнева и раздражения. «Интересно. Вашей уверенности поубавится, когда мы разотрем ваш жалкий флот в порошок, а вашу уродливую землю превратим в оплавленный кусок шлака. Оцените шансы на победу, командующий. Сделайте правильные выводы. Ваши шансы мизерны. А вот как раз и мои гости, которые согласились присоединиться к нам. Позвольте представить их имена, раз уж вы так любите протокольные традиции». Вошедших в комнату и медленно рассаживающихся за столом по обе стороны от Варгаса людей, Новак и сам прекрасно знал, причём поименно. Кроме известных по телепередачам крикливых сенаторов, демагогов и политиканов, здесь были и высокопоставленные офицеры космофлота под предводительством самого адмирала Кориса, его бывшего шефа и командира. Новак презрительно поджал губы и не удержался от комментария. «Предатели! Дезертиры! Изменники!» Это и есть будущее жалкое правительство Земли. Вы собрали вокруг себя на удивление достойное окружение, Варгас. Не боитесь, что они и вас с такой же легкостью предадут? Мой вам совет, не поворачивайтесь к ним спиной, чревато. Поберегите красноречие для будущего имперского трибунала. Как бы ни пришлось потом ответить за свои дерзкие слова. Ибо прошу без оскорблений. Тем более этим людям предстоит решать вашу участь, так что не злите их». Часть моих дорогих гостей не смогут присутствовать лично, но зато они смогут присоединиться к нам посредством видеоконференций». На экране появился глава синдиката Дон Элладио, медленно раскланившийся с присутствующими, как со старыми друзьями. Но всё его внимание было сосредоточено на Нэше. Он смотрел на него, как хищная птица на беззащитного птенца, чья участь была предрешена. «Благодарю за приглашение, мастер Варгас. Лот синдиката...» а также корпоративные флоты Бездны Шрайка в вашем полном распоряжении. После смены власти на Нексусе почти все оружейные мегакорпорации предпочли вашу сторону. Они считают, что только благодаря вам их бизнес будет процветать благодаря оружейным подрядам. Синдикат полностью разделяет эту уверенность, но нас больше интересует монополия на грузовые перевозки между двумя нашими вселенными. Две великие цивилизации станут еще сильнее — «Каждый из вас получит всё, на что рассчитывает, и даже больше», — торжественно заявил Варгас. «Ещё не поздно поменять мнение и присоединиться к победителям, Новок. Нас больше, мы лучше организованы, плод Империи Селесты силён и ещё никогда не знал поражений». «Коротка ваша память, если забыли за лентир». Новок вздрогнул, когда Варгас, потеряв самообладание, грохнул остол своим бронированным кулаком. «Вижу, помните!» «Вы пожалеете о своей несговорчивости и дерзости, командующий. Я наслышан о ваших успехах и ценю воинскую доблесть в бою. Я даже подумывал пощадить остатки вашего пятого флота от позорного разгрома, предложив великодушно присоединиться к победителям. Но своей наглостью вы сами подписали им и себе смертный приговор. Отныне никакой пощады!» Новок размышлял, как бы достойно парировать Варгаса, когда его внимание привлекли сигнатуры на радарах из-под пространства стали выныривать один за другим чужие корабли. Но это было невозможно. Станция квантовых помех на Марсе не позволяла кораблям выходить из-под пространства вблизи Земли. Значит, одно из двух. Либо станция уничтожена, либо её выключили намеренно, что в данном случае не имело особого значения. Наш не поверил глазам, когда на экране появился ещё один участник диалога. Его бывшая жена Полина. Вот тут его хладнокровие дало трещину. И он вспыхнул, словно сухой порох. Полина, какого чёрта? И ты сюда же? Ты тоже вместе с этими упорями? Не кипятись, дорогой. Ты ошибаешься. Полина, видя непонимание на лице Нэша, поспешно пояснила: развод был блефом, чтобы усыпить бдительность вот этого похотливого господина из синдиката, который давно мечтал прибрать к рукам нексус, а вместе с ним меня и влияние на все корпорации. Только отстраняя меня от власти. Она представить не мог, что и у меня найдутся сторонники. И пусть внимательно поглядит на экраны. Их у меня предостаточно». Эладио уже открыл рот, собираясь ответить ей какой-нибудь едкой колкостью, когда космическое пространство озарилось новыми вспышками выходящих из-под пространства массивных кораблей, из-за чего вдруг стало очень тесно. Сначала десятки, потом сотни, а вскоре и тысячи фрактальных порталов засияли во тьме космоса по всем направлениям. «Приветствуем вас, о достойнейшие люди Альянса! Мы прибыли с Шабнигурата. Голос был синтезированным с металлическими нотками. «Мы здесь, чтобы сражаться с людьми плечом к плечу от имени всех синтетиков Домена Рецанг и нового правительства матриархов. Вместе с нами пожелали участвовать в битве некоторые представители рельех выразившие надежду поквитаться с Империей Селестой. И еще кое-кто решил присоединиться к нам по дороге». Пространство вновь озарилось вспышками, следом за которыми стали появляться белоснежные дредноуты Белатрианцев личного флота примархов. Они и в этот раз не пожелали бросить людей на произвол судьбы. Хотя Белатри официально и не одобряла военную операцию, в которой собирались участвовать волонтеры всех мастей, включая командующих флотов и космических соединений, прибывших вместе со всеми своими кораблями и экипажами. Венчая появление флота Белатри и окончательно вгоняя врагов в депрессию, Пространство между двумя противоборствующими сторонами буквально взорвалось в мощной вспышки, и из гигантской червоточины материализовался храм расширенного сознания. На экране появился еще один участник, точнее сразу трое. Великий магистр ордена Йоксото Тазумаки. Рядом с ним в боевом доспехе скромно стоял командор Алёшин собственной персоной. А чуть в стороне за спиной маячил Джин Райк. Эта троица очень обрадовала и вдохновила Нэша который чуть предательски не расклеился, рассматривая дорогие ему лица. Можно я, всего пару ласковых, быстро встрял Алёшин, опередив Зумаки. А потом можешь поразить их своим красноречием. Заметив на лице Кел Азаанса молчаливое смирение, быстро сказал в камеру: "Эй, Варгас, известный так же, как мясник Дотамира, к тебе обращаюсь я. Уже наслышан о твоих сомнительных достижениях. сожженная дотла планета системы Сунтила, вырезанное население Зостана" Бесчеловечные медицинские эксперименты во имя вашего тёмного бога на Террасе и Мулачи. Террор на Чи Эридане. Герасинское и массовый геноцид цивилизации Зелдара. Список твоих преступлений можно продолжать бесконечно. Но сегодня у тебя особый день. День расплаты. Так что готовься. Кто ты такой и откуда тебе известны такие подробности?» Варга с подозрением уставился на Алёшина, излучая недоумение. «Мы знакомы?» «Я прежде тебя угрожал?» «Командор Дмитрий Алёшин, я в этой битве исполняю роль третейского судьи от лица храма, а также всех, кто пострадал от твоих рук. Пришёл, чтобы лично спросить с тебя». «Очень дерзкие слова, командир. Земляное ничтожество. Я припомню тебе каждое твоё дерзкое слово и обвинение. Поглядим, так ли ты будешь смело и когда я подвешу тебя за рёбра на стальной крюк». Заметив, как на секунду позади человека появилась а потом исчезло искажённое ненавистью лицо Абелот, расверпел ещё сильнее. «Ах, вот оно что!» «Ну, конечно!» «Следовало догадаться, кто ещё помнит Сунтил и Зилдарцев, канувших ещё тысячу лет назад!» «Значит, мерзкая ведьма до сих пор жива!» «Прекрасно!» «Сегодня великий день!» «Все враги Империи собрались в одном месте, чтобы встретить свою судьбу на поле брани!» «Вам нас не сломить! У нас больше кораблей! Я благодарен судьбе, что дала мне шанс раздавить вас всех разом!» Варгас не успел договорить, как новая серия вспышек затопила ближайший космос. Из-под пространства появились новые космические корабли, которые никто из людей никогда прежде не видел, но зато были хорошо известны самому Варгасу. К битве решил присоединиться маршал Григан из Триединства вместе с флотом Контингенции, а также воинственными каркаданцами из Залентира, святочтущих чтущих союзные договора. Прежде чем отбыть из звёздной системы Терси, Новак успел заключить парочку выгодных для Земли договоров о сотрудничестве и коллективной безопасности с альянсом систем. Раз флоты контингенции и Каркадонцев здесь, значит, портал в антивселенную под их полным контролем. А стало быть все пути назад для Варгаса отрезаны. Ему не остаётся ничего, кроме как победить или умереть. «Так что вы там говорили, неуважаемый полимарх, про количественные превосходства в кораблях? Я не расслышал!» Наш перевел злорадный взгляд на сумрачного Варгаса, которому все происходящее нравилось с каждой минуты все меньше и меньше. «Это еще не конец, глупцы! Напрасно считаете, что меня испугает жалкая коалиция неудачников! Вы представить не можете, сколь сильна Империя селясты. Не вам с ней тягаться! Прямо сейчас по направлению к земле движется основная часть моих сил а это сотня тысяч кораблей и еще столько же в резерве. Так что у вас всех еще есть время сбежать и спрятать голову в песок, потому что я намерен завершить начатое и синхронизирую солнечную систему. Уцелевших я буду безжалостно преследовать повсюду, вам не уйти от моего праведного гнева». Я, обращаясь к кому-то за спиной, повысил голос. "Активировать синхронизатор на полную мощность. Поглядим, быть может, это подстегнет их к более решительным действиям». «Поднять щиты и объявить общую тревогу по всему флоту», — эхом приказал Новак, прерывая трансляцию с флотом Селесты. «Боевое построение кораблей. Пусть аналитики наладят связь с дружественными флотилиями и выработают тактику совместного взаимодействия, чтобы избежать дружественного огня, вести постоянный мониторинг Солнца, докладывать обо всех изменениях на поверхности звезды и ее магнитосферы». Срочно подготовить группу кораблей прорыва, которые способны во время боя пробиться к синхронизатору и уничтожить его прямым попаданием кварковых ракет. Подойдя к обзорному экрану, Новак с нетерпением стал наблюдать за ротацией флота, но больше всего его взволновал последний приказ Варгаса. Если синхронизатор начал свое грязное дело по облучению Солнца Тибан-Лептонным излучением, время жизни звезды начало свой обратный отсчет. А это приблизительно 10 часов. Дальше точка невозврата и поражение. Корабли белотрианцев быстро выстраивались клиньями, тогда как крейсера Рицангов концентрическими кругами и ромбами. Если не считать корабли, которые привела с собой Полина и маршал Григан, в целом их соотношение с вражеским флотом было примерно равно. Новак пока не догадывался, на что способен Храм Сенсов, но если им удастся отвлечь на себя хотя бы сотую часть вражеского флота, это уже будет хорошим подспорьем и удачей. Впервые в истории Альянса столь внушительные космические силы были задействованы на столь узком участке в непосредственной близости от планеты, для которой это представляло реальную угрозу. Дело в том, что флот Селеста находился на одной линии с Землей. Придется очень тщательно целиться, чтобы выстрелы не попали в планету, причинив ей невосполнимый урон. Ведь даже самый маленький с виду корабельный излучатель нес в себе столько энергии, что ее с легкостью хватит, чтобы испепелить город средних размеров а учитывая высокую перенаселённость Земли, это было неизбежно. Кроме того, в рельсотронных кинетических субснарядах и ракетах использовалась антиматерия. Хватит всего пары грамм, чтобы взрыв по силе превзошёл водородный в 5 мегатонн. А если прилетит из космоса целый дождь, из ракет и снарядов, быть большой беде и опустошению. Значит, первое, что требуется, предупредить наземные силы противовоздушной обороны быть на чеку и не пропустить ни одной ракеты. А ещё лучше эвакуировать население в подземные убежища и бункеры. Жертв не избежать, но это снизит их количество. А если повезёт, то удастся выманить флот Селесты подальше от земли. И там довершить разгром, хоть и рано об этом думать. Силы равны, и это вызывало беспокойство. Обычно умный командующий не начинает бой при таком раскладе, ибо равный не может убить равного. Нужен был перевес хоть в чём-то. Сейчас любая мелочь могла стать решающей». Пока коалиция активно готовилась к решающему сражению и прорабатывала план сражения, оно выкломал голову над дилеммой быстрой победы, Нэш, ставший временно его первым помощником, сам того не ведая, нашёл ответ на этот вопрос. Он давно точил зуб на Эладио, с тех самых пор, как тот выставил ему ультиматум. Меркантильный и мстительный капитан буквально помешался на месте. Сейчас ему больше всего на свете хотелось как можно сильнее нагадить могущественному главе синдиката, чтобы отомстить за все обиды, и при этом не пришлось отдавать те миллиарды, что он успел у него хапнуть. Связавшись с Полиной по закрытому шифрованному каналу, он быстро рассказал ей обо всём, молчав только о деньгах, которые украл у синдиката. Его жене лучше про них ничего не знать, ибо женщины завистливы. «Вот же сутулая псина!» — выругалась Полина, выслушав Нэша. «А я ещё хотела ему уступить часть акций Нексуса взамен контрактов с его торговым флотом». А за то, что он угрожал, и его люди чуть не убили моего зайку, я ему лично яйца оторву под самый корень, после чего ему же и скормлю. Очень хорошо, что ты мне всё рассказал. Мне по большому счёту плевать на разборки Альянса и Селестиалов. Но этот подонок Эладио за всё сегодня получит сполна. Я этой падле все претензии вырежу ножом на спине, включая свою отставку исправления, организованную его прикормленными шестёрками в Совете Нексуса. У тебя есть план?» Нэш самодовольно усмехнулся после чего хитро подмигнул. «Звезда моя, обижаешь? Ну, разумеется, у меня есть план. У твоего сладкого медвежонка всегда есть план в загашнике на подобный случай. Слушай меня и запоминай. Если сделаешь все правильно, а заодно не станешь от себя ничего добавлять, это может выгореть. Кстати, очень ловко придумано с разводом. Тут ты меня удивила. На секунду я даже решил, что это правда». «О чем ты говоришь?» Брови Полины полезли вверх. Ну, разумеется, это правда. Официально мы в разводе, но когда все это закончится, мы снова поженимся. Что? Но ну, почему? Как ты могла это допустить? завопил на весь мостик Нэш, отчего даже Новак стал коситься в его сторону. Сделала хотя бы вид, что собираешься разводиться, как в фильме афера. А если тебя или меня убьют, ты об этом подумала? Нэш, не будь эгоистичной свиньей. За мной следили, как за Зеками Пратиона. Каждый мой шаг и каждое действие были под колпаком синдиката. Они бы не поверили, если бы я просто сделала вид, что развожусь. Эладио лично настоял на разводе. Но всё поправимо. Это ведь всё не по-настоящему, пойми. Я по-прежнему люблю своего ворчливого медведя. А если ты и мне не веришь, я прямо сейчас доберусь до тебя и со всей дури двину тебя по яйцам. Может, хоть это убедит в моих искренних чувствах. Но не злись, Тигр. Наша вторая свадьба будет ещё более пышной, чем первая. И кстати... Я ещё не забыл твой гнусный обман касательно твоего ДНК. И про твои любовные похождения, между прочим, тоже в курсе. Так что мы потом как следует потолкуем с глазу на глаз. Ты мне кое-чем обязан, понял? Когда всё это закончится, ты отправишься в клинику бесплодия, которую я тебе укажу. И чтоб без махинаций на этот раз, идёт? Умница, целую. А теперь выкладывай, что ты задумал. Мои свирепые дикари жаждут крови. Полимарх Варгас решил не рисковать своими основными силами, поэтому первыми бросил в горнило сражения наименее ценные кадры, своих союзников, которых было не жалко и потерять. Варгасу было очень важно понять, чего можно было ожидать от храма расширенного сознания, чьи оборонительные и наступательные системы были неизвестны. Как он и подозревал, без сюрпризов не обошлось. Как только боевые корабли синдиката приблизились и открыли массированный огонь по храму, прощупывая его кинетические щиты. Тут же невидимый псионический луч поразил половину людей Эладио, сводя с ума. Немногочисленные выжившие пилоты и экипажи со сбитых звездолетов клялись, что почувствовали себя словно в аду. Невыносимые душевные страдания и муки обрушились на их незащищенные умы, вытягивая на свет Божий все самое темное и жуткое, что там имелось. Люди в буквальном смысле пытались свести счеты с жизнью, чтобы прекратить невыносимые муки. Но прежде захватить с собой на тот свет еще парочку товарищей. Для невидимого псионического излучения не существовало преград из щитов. Энергия покрова легко проникала сквозь преграду любой сложности, но к сожалению, радиус излучения был сравнительно невелик, всего тысячи километров. В зоне поражения оказалось много кораблей, но большинство капитанов быстро сообразили, что здесь что-то нечисто. и интуитивно успев сориентироваться большую часть флота благополучно вернули на исходные позиции. Тогда храм решили испытать на прочность дальними ударами из главных орудий мятежных линкоров Альянса под командованием тех флотских чинов, кто решил перейти на сторону адмирала Кориса. Не всем экипажам линкоров было по душе, что придется стрелять в еще вчерашних товарищей и друзей по службе. Где-то даже вспыхнули восстания и акты неповиновения, но мечта о бессмертии слишком сильно занимала умы людей и толкала на немыслимые преступления. Восстания были жестоко подавлены, начались чистки рядов. Сражение к тому моменту ограничивалось короткими вылазками и разведывательными рейдовыми ударами по флангам. Ни одна из сторон не спешила начинать генеральное наступление всеми силами, пока не будет ясно, где у противника слабая сторона. Маршал Григан и его союзники-каркадонцы оказались более решительными. Выбрав для своей атаки инженерные корабли x и «Даров», с которыми давно враждовали, обе флотилии маршала решительно атаковали, посчитав их приоритетной целью. Контингенцию изолентирцев поддержали рецанги, и гигантские корабли класса Джиггернаут всеми силами нанесли ряд сильнейших ударов прямо по центру боевой формации Икс-Идаров. Синтетики на службе Селесты удар выдержали, но были вынуждены с большими потерями отступить, пытаясь соорудить нечто похожее на планетарную крепость, используя свои корабли как части одной большой конструкции. Икс-Идаров взялись прикрывать мятежные корабли Альянса, заплатившие за это огромную цену. Постепенно в бой втягивались и белотрианцы, держась при этом на безопасном расстоянии от вражеского ядрофлота, в который входило тысяч лучших кораблей Селесты, включая флагман Варгаса. Слуга архонтов был одним из выдающихся военных стратегов империи, и шутить с ним было смерти подобно. Варгас прекрасно видел, что его всеми силами пытаются втянуть в сражение на невыгодных условиях и тем самым заманить в ловушку. Поэтому он терпеливо дожидался момента, пока часть его врагов не выдохнутся теряя динамику наступления. Выждав подходящий момент, великий адмирал уже собрался отдать приказ атаковать на этом направлении, когда шестым чувством понял, что это всего лишь игра и обманный манёвр. Союзники били крепко, но быстро отступали на исходные позиции, где их фланги и спина были надёжно защищены. Следовало выжидать и дальше. Пусть враг и дальше атакует, тратит драгоценную энергию и боеприпасов пустую. Время на его стороне, и спешить ввязаться в драку не имело смысла. Сейчас куда важнее удерживать выгодные позиции на орбите Земли, защищая синхронизатрон, чем ввязываться в авантюру с туманными перспективами. Нэш положил руку на плечо Новака. «Послушай, старина, у меня появилась гениальная идея, как нам малой кровью вывести из боя весь флот Синдиката, а заодно немного заставить понервничать за свои фланги Варгаса. Это обойдется тебе максимум в парочку кораблей. Дело верное и точно выгорит а то такими темпами мы здесь застрянем надолго. Мой план прост, но в этом его красота и изящество». Командор сначала с недоверием, а потом со все возрастающим интересом стал слушать. Проблема в том, что Луна давно стала по сути неофициальной собственностью синдиката, их главной опорной базой и центральным офисом в одном флаконе. Это всем известно, даже тебе. Там они не только проворачивают свои темные финансовые делишки, паразитирую на грузовых перевозках внутри Солнечной системы и играя на бирже. Это их операционный мозговой центр, главная крепость, голова змеи и самое уязвимое место в обороне. Смекаешь? Я не понимаю, при чем тут это? К чему клонишь? Новок был задачен. Ты предлагаешь нанести удар по Луне и тем самым уничтожить их центральный офис? Но как нам это поможет? Весь их флот сейчас участвует в бою, весь их персонал также задействован на поле боя. Наш хитро подмигнул и, быстро оглянувшись по сторонам, заговорщицки зашептал. «В этом-то вся и соль, старичок. Они все здесь, но и главное богатство там. Глава синдиката хранит общак глубоко под лунной поверхностью, в специальном бронированном хранилище капсуле. Куда попасть обычным путем не получится. Это самый настоящий лабиринт, напичканный суперсовременными системами безопасности. Ещё не дошло? Поясню проще». Эладио хвастал, что все деньги синдиката хранятся прямо под носом у властей Альянса, и те ничего не могут с этим поделать, ибо по закону синдикат чист, и все обставлено очень грамотно и надежно. Не иначе работала целая армия юристов. Но не в этом суть. Нам нет нужды тратить силы, пробиваясь к кораблям синдиката сложным путем. Мы атакуем опорный пункт синдиката. А пока эти дурни будут отвлечены, уничтожим их общак, а заодно оттянем часть сил Эладио из этой мясорубки. В случае успеха, это если не уничтожит полностью организацию, то очень сильно подорвет ее влияние. Что они смогут потом сделать без денег? Ударим их по самому чувствительному и болезненному месту, по их кошельку. Свято место пусто не бывает. Пока сюда придут и освоятся новые игроки, много времени пролетит. Земные компании хоть успеют выдохнуть и усилить роль профсоюзов. Дело выгодное. Одним выстрелом сразу двух зайцев. Когда еще представится такая блестящая возможность избавиться от синдиката? Война, она ведь все спишет, включая и этот дерзкий маневр. Пойди потом, найди виновного. В крайнем случае спишешь все на меня. я не привыкать. Тебе нужен этот отвлекающий маневр. Новак крепко задумался над предложением Нэша. Что тебе потребуется для операции? Корабли не проси, у меня сейчас каждый на счету. Сам видишь, что творится. В любой момент начнется решающий штурм. «Я в не прошу». Нэш алчно облизнул губы. «Одолжи на часик-другой парочку своих ржавых лоханок. Транспорта Цефе и Веста под командованием капитанов Сержа Вострикова и Ларри Лоусона, если меня память не подводит. Они всё равно погоду тебе не сделают. У Полины полно головорезов с Дотума, но не хватает космической поддержки, чтобы справиться с остребителями. Мы метнёмся к Луне туда и обратно, так быстро, что ты даже не заметишь наше отсутствие». Всё равно, судя по динамике боя, Варгас вряд ли решится начать первым генеральное сражение. Он ужасно труслив, и, скорее всего, будет пребывать в обороне. Хорошо, я распоряжусь насчёт Цефеи и Весты. Только не облажайся, Николай. Я знаю, что доверять тебе в таком деликатном деле очень большая ошибка с моей стороны, которая ещё непременно мне аукнется. Но я не вижу иного способа, как ещё отвлечь корабли синдиката. Делай, что задумал. Но, побойся бога, снова меня обмануть или слукавить». «Сейчас не то время, когда тебе все сойдет с рук. Ты меня хорошо понял?» «Ты не пожалеешь о своем решении!» Нэш радостно хлопнул Командора по плечу. «Все равно от дикарей Полина мало проку в космосе. Пусть покажут себя на твердой поверхности». Но Новак его уже не слушал, полностью погрузившись в командование боем. Он даже не заглянул в реестр кораблей, чтобы выяснить, что за ржавые лоханки присмотрел для себя Нэш. Будьте командора чуть больше времени, чтобы это выяснить, всё сложилось бы для хитроумного Нэша куда менее радужно. Пока Нэш ликовал, что манёвр врудался, Полина тем временем запустила к Луне несколько разведывательных зондов, которые прозондировали почву до самого ядра. Как и предполагалось, подземные хранилища всё так же усиленной охраной и с виду неприступна. Разумеется, ни Полина, ни тем более Нэш не собирались уничтожать общак синдиката. Они рассчитывали похитить всё, что окажется внутри сейфа, включая компромат на многих сильных мира и сего благодаря чему смогут оказывать на них в дальнейшем давление. «Поглядим, поглядим, к чему это нас приведет!» Нэш, находясь в приподнятом настроении, азарт набежал к шаттлу, довольно потирая на ходу руки. Он давно не ощущал такого возбуждения в предвкушении огромного кушек, как в этот момент. «Вот закончу с этим, и тут же на покой! Хватит с меня дешевых авантюр и беготни по инопланетным джунглям! Оставлю выживание и испытания для молодых! Я слишком стар!» Слишком ленив и слишком сильно хочу пить коктейль со спектральной водкой по утрам. Проклятие, вас тут только не хватало. В коридоре капитан внезапно столкнулся с группой рецангов, чье командование выслало к новому целую делегацию для выработки совместной стратегии и тактики. Капитан Нэш, рад вас снова видеть. Внезапно заявил один из них, заступая ему дорогу. «Взаимно!» — буркнул Нэш и попробовал его обойти, но рецанг и не думал никуда уходить, все так же перегораживая ему коридор пока остальные его собратья скрылись за поворотом главного коридора. «Хм-хм! Вы не могли бы слегка постраниться? Я очень спешу!» «Капитан, ваш брифинг произвел на меня неизгладимое впечатление!» «Какой еще к чертям брифинг? Я уже сто лет не проводил никаких брифингов! С тех самых пор, как была уничтожена дорогая моему сердцу Королева Солнца!» Наш снова сделал попытку проскользнуть мимо синтетика. Нарид нахально положил ему на плечо свою механическую руку, удерживая на месте. «Все верно. Мои соболезнования в связи с ее утратой. Королева Солнца. Настоящая легенда. Нашему Рою ее будет очень недоставать». Чрезвычайно многообещающая и прогрессивная была мобильная платформа. Если бы рой только мог помочь вам восстановить уникальную личность Персии, мы бы с радостью построили вам новый корабль, основываясь на ее прежних технических характеристиках, и загрузили туда Перси. Мы чтим союзников, которые помогли нам сокрушить трансмира, и тем самым предотвратили угрозу галактического масштаба. Серьезно? Можете восстановить Королеву Солнца? Нэш даже на секунду забыл, куда он так спешил. Прекрасно! Тогда сделайте это для меня! Я вас благословляю! Нам необходима квантовая матрица Перси. Она у вас имеется? Квантовая матрица? Наш призадумался. А потом его осенила гениальная идея. «Ах, Матрица! Ну, конечно, имеется! Дело в том, что ее у меня украли, так что с собой ее у меня нет!» «Вот как! Кто эти воры? Вы знаете, где она хранится?» — тут же заинтересовался Рецанг. «Да, одно из предположительных мест — это бронированная капсула под поверхностью Луны. Не очень хорошие люди из синдиката, это такая преступная организация, силой завладели моим сокровищем, последней памятью об утраченном корабле!» Я много раз пытался ее выкупить у них, но они наотрез отказывались ее возвращать. Мы с моей горячо любимой супружницей, подсобрав все оставшиеся у нас деньжата, решили организовать спасательную миссию, в которой и вы можете поучаствовать. Благое дело — снова позволить Перси жить и радоваться». «Ни слова больше». Рецанг с легким жужжанием сервоприводов расправил плечи. «Вы можете взять для этого благородного дела один из наших кораблей». В голове Нэша молниеносно родился план действия, но виду он, разумеется, не подал, все так же сохраняя на лице скорбную мину полную вселенской печали. Я даже не знаю, уместно ли в такую минуту одалживать корабль, тем более во время боя. Просто скажите, какой вам нужен, а я передам вашу просьбу Рою». Решив сильно не наглеть, Нэш сделал вид, что мучительно размышляет тогда как его бегающие по странам глазки выдавали яснее слов, что решение давно принято. «Ну, что-нибудь не особо броское. У вас есть аналог планетарного бурильщика?» Планетарный бурильщик, он же шахтёрский харвестер, оснащенный чрезвычайно мощным фазерным буром для размягчения и дробления твердой породы, а также имеющий подъемное устройство для транспортировки вырезанной породы на космическую орбиту. Нэш задумал немного много ни мало, как дерзко пробурить отверстие в лунном грунте, чтобы добраться до сейфа капсулы самым простым и безопасным способом. Он был уверен, что Полина это одобрит. «У нас в наличии десятки подобных кораблей на случай наземной операции, но, к сожалению, они все нужны для предстоящей битвы», — после пары секунд тягостного молчания Рецанг быстро добавил. «Рой пересмотрел решение и одобряет вашу инициативу, капитан». Наши аналитики просчитали, что эта акция нанесет Синдикату непоправимый ущерб. «Я это просчитал и без ваших роботов-аналитиков», — самодовольно подумал Нэш, в нетерпении поглядывая на наручные часы. А вслух сказал. «Очень хорошо. Значит, начнем прямо сейчас, не откладывая в дальний ящик. Прошу следовать за мной». Он должен был давно лететь по направлению к флоту Полины, который ожидал его в условленном месте, избегая стычек с вражескими кораблями. Рецанги оказались неплохими ребятами. С их поддержкой реализация плана становилась всё более реалистичной и простой, похожей на лёгкую прогулку за гигантским кушем. Наш не мог даже в самом смелом сне вообразить, сколь велика и богата окажется собранная на луне добыча. Согласно разведывательным зондам Полины, на базе синдиката остались значительные силы, но прежде чем к ним соваться в гости, следовало отключить силовой кокон вокруг хранилища а для этого захватить энергоподстанцию лунного города Мунрейкер, ставшего негласной столицей спутника Земли, который, собственно, и питал энергией хранилища. Если не отключить систему энергоподачи, существовала вероятность, что содержимое капсулы будет уничтожено или как минимум повреждено. Боссы синдиката хранили там не только свои драгоценные активы и ценные бумаги, но и компромат почти на все правительство Альянса систем, крепко держа их этим за яйца. Нэш решил, что лучший способ нагадить синдикату — это лишить их влияния на Альянс и оставить без денег. После этого у него будет достаточно средств и влияния, чтобы навсегда покончить с преступным бизнесом Дона Эладио и его криминальной семьей. «Капитан Нэш, вас вызывает Ларри Лоутон, капитан Софея. Отзовитесь, пожалуйста». «Слушаю вас, капитан Лоутон». Нэш отошел в сторонку, прижимая к уху коммуникатор, чтобы Ритсанк ничего не слышал. «Что случилось?» «Что случилось? Вы мне расскажите, почему в самый разгар боя командор Новок приказывает нам отойти в тыл и временно перейти под ваше командование? У капитана Цефея точно такой же вопрос, что и у меня. И что еще за особая военная операция?» «У нас намечается очень важная миссия на Луне. Нужна ваша огневая поддержка. Это не займет много времени, и вы вскоре снова вернетесь в бой. Обещаю. Дело пустяковое». Ларри недоверчиво засопел, кипя от негодования но потом немного остыл. «Вышлите мне координаты рандеву, мы прибудем туда с Востриковым в срок. Высылаю координаты, увидимся в точке сбора». Наш выключив коммуникатор, буквально бегом рванул к своему кораблю, где его уже заждалась Полина и вся её грозная шайка с Дотума. Редсанг не отставал от него ни на шаг. «Где тебя черти носят? Ты на время вообще смотришь?» Яростно набросилась на капитана Полина, когда он наконец добрался до её корабля «Тёмная Афина». «И нахрена ты с собой приволок Рецанга, Нэш? Ты теперь с синтетиками в доле? У нас тут под боком крутятся два военных корабля Альянса, не иначе что-то разнюхивают, и мне это не нравится». «Я знаю, радость моя. Успокойся. Это я их сюда позвал». «Что? Ты в своём уме? Я начинаю переживать за твой рассудок». «И напрасно». Рой Рецанга великодушно решил помочь нашему благородному делу. Видя недоумение на лице Полины, Нэш быстро сделал жест ладонью. «Я позже объясню». Просто доверься, детка. У нас есть Харвестер для выработки планетоидов. Два линкора цифей и Веста, переданные Новаком. Этого должно хватить с избытком. Сарен, твои головорезы готовы? Не подведут в решающий момент». Вышеназванный наёмник выступил вперёд и браво ударил себя в грудь кулаком. «Говорят, в лунный город невозможно проникнуть без разрешения. Говорят, синдикат собрал там своих лучших бойцов. Но я вот что скажу, босс». «Дай мне дюжину толковых пацанов с нейтронными излучателями, и мы проникнем в эту сучку. Даю слово!» «Мне нравится твой оптимизм, Сарен. Ты получишь своих толковых пацанов». Нэш довольно подмигнул Полине, которая хмуро прислушивалась к их разговору. «Как только захватим энергоподстанцию города и выведем ее из строя, золотое яичко само упадет нам в руки. Линкоры прикроют на случай появления боевых кораблей Синдиката, а Харвестер тем временем проделает здоровенную дыру в реголите» и вытащит наружу драгоценный приз. Ну что скажешь, дорогая? Кто молодец? Я молодец. Нэш, ты либо гений, каких не видел свет, либо конченый дурак и мечтатель. Вот ты выясним это наверняка. Попробовать стоит. Ритсанг, внимательно слушавший разговор Нэша и Полина, внезапно заявил. «Наши солдаты отправятся вместе с вами в лунный город». «Это ещё зачем?» Полина подозрительно сузила глаза. «Мы сами справимся». Мунрейкер и ряд других важных объектов инфраструктуры Альянса подпитывается от электростанции холодного ядерного синтеза устаревшего образца W3000. Если вы ошибетесь и не так выполните процедуру отключения, город погибнет, а вместе с ним все, кто подключен к общей энергоподстанции. Реактор снабжает чистым воздухом, питает противорадиационный купол, поддерживает работу множества важных механизмов и отдельных поселений. «Вы рискуете спровоцировать целый каскад аварийных отключений, если ошибётесь. Погибнут сотни тысяч граждан Альянса. Рой не может этого допустить. Требуется корректировка плана». Нэш размышлял лишь миг, после чего согласно щёлкнул пальцем. «Он прав. Не убавить, не добавить. Об этом я как-то не подумал». «Ты никогда и ни о чём не думаешь», — процедила Полина и, проходя мимо, дала Нэшу шутливый подзатыльник. «Уважаемый домен Рецанг, или точнее Рой». Добро пожаловать. Мы искренне рады вашему участию в операции. Разумеется, техническая реализация плана в вашем полном распоряжении. Мы обязуемся прислушиваться ко всем вашим рекомендациям. Приемлемо. Синтетик стал пристально разглядывать лица органиков, собравшихся на командном мостике темной Афины. Загрузите в нашу базу данных всех будущих участников операции, чтобы избежать дружественного огня с нашей стороны. Хранилище синдиката одно из самых надежных и труднодоступных мест на Луне. Проникновение внутрь потребует от всех больших усилий и безоговорочного выполнения всех наших рекомендаций. Рой рекомендует начать вторжение в Мунрейкер, в данный момент находящийся под контролем визионеров, со стороны главного приемного шлюза. Сейчас этот лунный укрепрайон наименее охраняемый сектор, так как противник думает, что войска Альянса в случае атаки города выберут менее рискованную тактику и позицию для штурма. Невозможно выполнить задание, оставляя врага в тылу. «К центральному серверу реактора мы подключимся удаленно из кабинета управляющего городом. Враг не должен раскрыть наш замысел или успеет активировать резервный источник энергии. Мы временно парализуем и заблокируем работу этого источника, а за время, пока они будут решать эту проблему, мы успеем вырезать часть плотной горной породы под хранилищем, после чего поднимем сейф-капсулу на орбиту Луны и отбуксируем к Земле». «Что будут делать в этот момент визионеры?» — усмехнулась Полина. Когда я работала префектом на Марсе, я была пару раз приёмной лунного администратора. Попасть туда не так-то просто. Не уверена, что всех моих бойцов для этого хватит. Мои дикари с могучие воины, каждый из них стоит десятки визионеров. Но даже они очень быстро закончатся. Мы это учли в своих расчётах. Казармы лунной гвардии связаны с Монрейкером, сетью подземных сверхскоростных тоннелей пневбопоездов. «Разрушив часть тоннелей, мы временно изолируем город от новых подкреплений противника. Эту часть плана доверим линкорам Альянса. Их орудийные системы для уничтожения глубоких бункеров и долговременных огневых фортификаций приспособлены идеально. Если правильно рассчитать тайминги, количество жертв будет минимальным, а вы получите назад свою капсулу с Перси». «Перси?» — Полина перевела непонимающий взгляд на Нэша который молча гримасничал, умоляя не развивать эту тему дальше. «Что ж, помимо всего прочего, почему бы и нет? Сарен, ты ведь из группировки Ангелы Ада?» Полина перевела всё своё внимание на помощника Нэша, молча переминающегося у того за спиной. «Твои братья ждут тебя в грузовом ангаре. Они отказываются воевать без тебя. Успокой их и подготовь к бою. Будет жарко». «Да, госпожа». Сарен покорно склонил голову и быстро посмотрел на Нэша который согласно кивнул, отпуская веганца к собратьям. «Мы вас не подведем, леди!» Пока Нэш решал и согласовывал острые организационные вопросы, связанные с капитанами Цефея и Весты, доводя до их сведения те роли, которые им были отведены, Полина медленно подошла к обзорному экрану, пристально разглядывая серую поверхность Луны. После фактического начала гражданской войны глава синдиката Дон Элладио явился к ней лично, чтобы выставить ультиматум, развестись с мужем и мирно передать синдикату все бразды управления космической станцией или навсегда распрощаться с Нэшем, которому приготовили особую участь. Полина долгое время пребывала в неведении относительно того, где носит Нэша, кроме скудной информации, что где-то в антивселенной на планете Датамир, в логове Селестиалов. Когда она в грубой форме отказалась и послала эладио и его синдикат в пешее эротическое путешествие, Глава преступного сообщества слил в Галанет столько компромата, поручащего её честь и Нэша, что все инвесторы и главы оружейных корпораций схватились за голову и единодушно аннулировали все её полномочия. В какой-то момент на Нексусе чуть не начался вооружённый мятеж её сторонников. Многие её знали долгие годы, уважали и любили. Приход синдиката к власти рассматривался как попытка силового захвата или рейдерства. Многочисленные военные контингенты из преданных ей воинских частей веганцев, отвечающих за безопасность Нексуса, были готовы с оружием в руках до конца защищать и отстаивать права Полины на посту Верховного Администратора. Но синдикат подготовил запасной план на этот случай. Эладио, прежде чем начать действовать, связался с Дотумом, прародиной веганцев, после чего буквально осыпал их военных вождей деньгами и жизненно важными ресурсами. И вожди не устояли перед этим соблазном. Они отозвали назад своих воинов, выплатив ей неустойку по контрактам, по сути оставив её без силы, что позволяло ей сидеть на троне. Осталась лишь горстка преданных ей головорезов и вольных капитанов, поставивших честь превыше наживы. Стиснув кулаки, Полина грязно выругалась про себя, вспоминая всё то унижение и бесчестие, что она испытала, спешно покидая Нексус, в тот момент, когда на станции начались погромы и убийства её верных ставленников, друзей и единомышленников. Покидать их в эту минуту было невыносимо больно и преступно, но она к каждому из них лично пообещала вернуться и восстановить былой порядок. Полина ощущала тяжесть своего предательства, но ничего не могла сделать. И потому, когда пришло сообщение от белотрианцев, предложивших ей присоединиться к битве за землю, где был замечен флот синдиката, она не раздумывала ни секунды. Месть и кровожадность целиком завладели ее мыслями и помыслами. Уничтожение синдиката стало единственным навязчивым желанием. И тут её непутевый муженёк очень кстати замаячил на горизонте. Полина несколько покривила душой, сообщив Нэшу, что на развод её принудил Элладио. Это было не совсем так. Элладио потребовал развода от неё, но не настаивал на нём, преследуя иную цель. Зато недвусмысленно намекнул, что в новом статусе его любовницы Полина хоть отчасти вернёт себе прежнее положение в обществе. Лишившись власти, денег и привилегий... Полина была в такой ярости, что первым делом решила отыграться на муженьке, отправив ему уведомление о разводе, которое в нынешние времена происходило очень быстро и просто. Достаточно было отправить свое желание по сети в учреждение, где они сочетались браком, уплатить небольшую пошлину, и тут же пришел сертификат о разводе. Разумеется, она почти сразу порвала и выбросила этот сертификат, когда объявился Нэш, но неприятный осадочек и вина никуда не делись наблюдая украдкой за тем, как Нэш без суеты, быстро и бодро раздает приказы ее бойцам, у нее в душе проснулась гордость за человека, который, несмотря на обвинения в изменах, всегда оставался ей верен и до сих пор не растерял свои организаторские способности. Нэш в такие моменты был невероятно харизматичен. За ним было интересно наблюдать, в особенности, если он был в ударе. Что, впрочем, не убережет его от ее мести, если она все же выявит реальные факты измен, о которых ей нашептали злые языки.